Глава 10. Компетентность на поле боя является мифом. Выигрывает та сторона, которая совершает на одну непростительную ошибку меньше. Лорд генерал Живан. Единственной настоящей проблемой, которую в итоге доставил нам Слаблард, было заткнуть его. Я закачал на гололит в конференц-зале, выданный им длинный список имен, дат, и мест с таким видом, будто я фокусник на детском утреннике, достающий кролика из шляпы. «Если у нас есть какие-то трудности», — заключил я, — «так это то, что на нас сваливается разом слишком много возможностей, которым надо уделить внимание». Жива на старшей колбоке в нуле, оценивая информацию, ползущую на экране, Виндзонт, как я заметил, отсутствовал, вероятно потому, что данный вопрос был чисто процедурным и его не затрагивал. Что ж, это значило, что предстоит меньше дебатов и больше действия. Такая ситуация меня вполне устраивала». «Я полагаю, что мои люди смогут выловить любую из этих личностей, даже если они проскользнут через общую гребенку, подал голос Хеквин. «Но в данный момент мы несколько растягиваем наши ресурсы уже тем, что проводим одновременный налёт на десяток отдельных адресов». «Я вас понял», — ответил Живан, который, очевидно, внимательно следил за ситуацией в городе. Не говоря уже о всей планете. В действительности, преторы в каждом более-менее заметном населенном пункте были также связаны по рукам и ногам охотой за еретиками, и подавлением гражданских беспорядков, как и в едва ночи. Он обернулся к колба. «Возможно, СПО будут столь любезны, что предоставят нам нужные людские ресурсы?» Я бы, конечно, призвал на это гвардейцев, но мы были настолько широко разбросаны по планете, что доставка необходимого контингента обратно в город должна была занять часы. Если же ретики заметят пропажу Слабларда, они могут исчезнуть задолго до того, как мы будем готовы выступить. Вальхальские танки, конечно, были уже в городе, но я старался не представлять себе картину подразделения лемон скрытно громыхающих по переполненным улицам, дабы не пришлось подавлять желание широко улыбнуться. Если уж дошло до такого, то легче было бы сообщить культистам по Влоксу, что мы идем за ними. Разумеется. Спокойно кивнул Колуба, явно уверенный в том, что его солдаты справятся с любой угрозой, какая бы ни ожидала. Мне оставалось только надеяться, что так оно и будет. Я мог бы отрядить пару рот в ваше распоряжение в течение нескольких минут. «Предложил генерал. «Уверен, этого будет достаточно», — произнес Живан, сохраняя невозмутимое выражение лица. «Это давало нам два полных взвода на каждую цель, что было верным рецептом для самой замечательной неразберихи, которую я только мог придумать. Такое количество солдат скорее будет путаться друг у друга под ногами, чем атаковать врага. Но, возможно, нам стоит для начала определить условия, в которых предстоит действовать, и тогда решить, какие силы нам понадобятся». Закончил мысль Живан. «Это заняло, как вы можете понять, некоторое время, но, по крайней мере, мы определили оптимальный состав сил для каждой из целей, и Колбо смог отдать свои приказы». Я потянулся, кинул взгляд на хронограф, и, к своему удивлению, обнаружил, что еще не было и полуночи. «Что ж, похоже, здесь мы закончили», — сказал я, когда Хеквин отправился обратно в здание арбитров, а двое генералов встали, дабы отбыть на командный пункт Дживана. Лорд-генерал кивнул. «Полагаю, вам не терпится вернуться к вашему полку». Я подумал о пронизывающем до костей холоде ледяного пика и нескончаемой скуки путешествий на поезде, которое пришлось бы совершить, дабы добраться туда. В общем, я кивнул изо всех сил, изображая энтузиазм. «Моё место рядом с отрядом!» Согласился я, не найдя весомой причины, чтобы отложить отъезд. Единственным утешением было то, что я, вероятно, смогу пробыть здесь еще достаточно долго, чтобы перехватить перед отъездом приличный завтрак. Живан улыбнулся. Разумеется, он был уверен, что может прочесть мои настоящие мысли. «Но вы бы предпочли остаться ненадолго и поглядеть, чем закончатся рейды. В конце концов, если бы не вы, у нас не было бы этих зацепок», – произнёс Живан. «Не сомневаюсь, что люди арбитратора Хиквина обнаружили бы их не менее быстро», – ответил я, стараясь не подать виду, насколько его предложение меня заинтересовало. «Если он имел в виду то, что я подумал, то, похоже, мне удастся поболтаться в тепле, наслаждаясь всем тем комфортом, который может предоставить это место, по крайней мере, еще денек. «Возможно, и дольше, если удастся потянуть время, Прикидывай, что я оцениваю ту разведывательную информацию, которую мы получим». «Уверен, что так оно и было бы», — произнес Живан, голосом выразив ту же степень уверенности, что владела мной. «Надеюсь, вы будете не против немного отложить отъезд? Мне кажется, дела пошли бы несколько глаже, если бы сегодняшним утром в нашей операции поучаствовал представитель комиссариата». Он кинул косой взгляд на Колбы. «Конечно же, ваши подчиненные вне упрёков». «Это просто позволило бы нам не направлять впоследствии формальный отчет этой структуре». «Конечно же», — ответил Колба. Вне сомнения, он был счастлив тем, что действия у солдат буду оценивать я, а не какой-нибудь штабной бумагоморатель, который вдобавок будет смотреть на них с перспективы прошедшего времени. «Почту за честь служить бок о бок с вашими офицерами», — заверил я его. «Хотя бы и недолгое время». Если бы я знал, во что себя втравливаю, мой ответ, разумеется, был бы совершенно иным. Я бы едва ли не бегом поскакал на этот проклятый поезд, но в то время я предвкушал лишь перспективу провести еще несколько дней с хорошей едой и мягкими пюринами. Так и вышло, что спустя около часа я оказался в заднем отсеке сламандры, движущейся по городскому бульвару. За нами ехало полдесятка химер и возбужденный гомон, находившихся в них солдат СПО, в предчувствием первого своего боя, заполняя микрокоммуникатор. «Разговорчики по Вакса!» Напомнил я, стараясь все таки делать скидку на их неопытность, и излишние переговоры к моему удовольствию тут же стихли. Пересекаем внешнюю границу цели. По некоторым размышлениям я присоединился к группе, целью которой был пригородный дом, принадлежащий одному, а точнее одной из тех людей, которых упомянул Слаблард. От этой женщины по имени Кириаса Саевек, как заявил Хеквин, тянулись ниточки к немалому количеству фигур в организованной преступности». Вдобавок, она, вероятно, содержала стайку дорогих девушек по вызову. Также она располагала очень хорошим адвокатом и связями с некоторыми из людей, заседавших в Совете претендентов. Оттого арбитры до сих пор не сумели собрать самых доказательств, чтобы инициировать ее арест. Разбираться с пригоршней охранников и домом, полным девушек, мне показалось гораздо более безопасным, чем штурмовать склад, в котором оказались незаконные оружие и боеприпасы. Он, несомненно, хорошо охранялся и был напичкан взрывчаткой, Хотя я, конечно же, не стал делиться с генералами своими тайными соображениями. Главная цель наиболее очевидна, произнес я вместо этого, высвечивая контрабандистский склад на голографической карте и показывая всем своим видом полную готовность штурмовать его хоть единолично. Несколько других значков светились рядом с ним, выделяя вторичные цели, и я указал на дом век, изобразив ровно необходимый уровень задумчивой хмурости. Но что-то вот в этом месте мне кажется неправильным. «Почему вы так считаете?» я Весьма своевременно спросил Колуба, на что я пожал плечами. «Точно не могу сказать, но личное дело этой женщины, высокое положение, связи с преступными развлечениями... Возможно, я слишком переоцениваю эти факты, но... Это может быть центр культа Исланыж в городе?» Закончил за меня попавшийся на удочку Живан. Я продолжал делать вид, что не уверен. «Конечно, это только возможность. Склад же определённо наша самая многообещающая наводка. И все же...» Проговорил лорд-генерал, в то время как посеянная мною идея очевидно укрепилась в его сознании. «Это такая возможность, которую мы не можем игнорировать. Наверное, вам имеет смысл отправиться именно с этим взводом. Это может быть весьма разумно». Согласился Колба. «Если там окажутся свидетельства колдовства, то именно ваше присутствие внушит солдатам необходимую уверенность». «Ну что ж...» Проговорил я, всячески изображая неохоту. «Если вы оба считаете, что это необходимо... К тому времени, как я закончил ломаться, они оба на перегонке уговаривали меня отправиться в рейд туда, где, по моему убеждению, не скрывалось ничего более зловещего, чем высококлассный бордель. Так что я сдался на милость их мнения со всем изяществом, на которое я только был способен. «Должно быть прибыли», — проговорил Йорген, указывая на высокую кирпичную стену, бегущую вдоль полотна дороги. «Я подумал о том же». В этом квартале повсюду, вдалеке от дороги, теплым светом горели окна массивных, беспорядочно разбросанных строений. Широкие тротуары и густые аккуратно подстриженные кусты призваны были подчеркнуть размах и показную роскошь расположенных за ними домов. Лишь один из них был скрыт чем-то похожим на настоящее укрепление, мои ладони вновь начали столь привычно зудеть. Возможно, все это обещало оказаться не таким уж плёвым делом. Но с другой стороны, то, что мы знали о личности и возможном роде занятий сейвек, позволило предположить, что ей впрямь есть что скрывать в своем доме. «Ваша правда», — подтвердил я, украдкой бросив взгляд на планшет с картой, чтобы уж точно не ошибиться. Затем включил микрокоммуникатор на передачу. «Прибыли», — передал я по тактической сети взвода, чтобы каждый мог меня услышать. Солдаты СПО, в отличие от гвардейцев, бок о бок с которыми, или скорее за чьими спинами, если ему это удавалось, привык сражаться Каин, не экипируются личными микропередатчиками, но каждый отряд включал специалиста, несущего переносную ВОКС-установку. Мне не нужно объяснять вам, насколько наша задача важна для Думбри и Империума в целом, Я надеюсь также не надо и повторять, что генерал Колоба полностью вам доверяет и знает, что вы не подведете своё командование Императора. Вперед к победе! Это была одна из тех вдохновляющих перед битвой речей, которые я повторял чисто механически, несметное число раз с того дня, как покинул Схолу. Но солдаты из ни разу прежде и не слышали, так что она вполне сработала. И даже лучше, чем я ожидал, как выяснилось в ходе последующих событий. «Вы слышали, комиссара?» Это вклинился командир взвода, молодой впечатлительный мужчина по имени Налион. Он выглядел так, будто только что начал бриться и носил офицерскую фуражку, заломленную особенно щегольским, как он сам полагал, образом. «Выдвигайтесь на позицию!» Командиры отрядов бодрым хором подтвердили получение приказа. Строй Химер разделился, командная машина Налиона и машина первого отряда затормозили перед главными воротами, состоявшими из безвкусной металлической кованой вязи, в которой угадывались склоненные лилии, покрытые совершенно излишним количеством позолоты. Остальные химеры рассыпались по сторонам, вспахивая газоны, ломая кустарники и, без сомнения, вызывая праведный гнев у соседей осаждённого дома. Юрген и я держались левого фланга, оставив одну из химер напротив стены, в то время как остальные последовали дальше, проломили зеленую изгородь и соединились с транспортами, обогнувшими строение с другого бока. «Третьи и пятые отряды позиции заняли», – доложил я, – «больше для того, чтобы напомнить о своём присутствии, чем по необходимости». садовник кресены пялился на нас и на глубокие борозды в том, что когда-то было любовно обихожным газоном, с выражением ошеломленного удивления, даже более выраженного, чем обычное для его рода. Когда его взгляд остановился на Юргене, он побледнел и бросился на утёк. «Мистер Спавен!» – кричал он на бегу. «Мистер Спавен! Конец нам пришел! Он, вероятно, принял моего помощника за порождение варпа, но у меня не было времени отвлекаться на садовника и его работодателя, Я вслушивался в хор отчетов о выходе на заданные позиции, звучавшие в моем микронаушнике, когда все командиры отрядов доложили, на ли он отдал приказ атаковать. «Всем отрядам выдвигаться!» Воскликнул он чуть дрожащим голосом, и с рябом оживших двигателей химеры сорвались с места. Их тяжелые болтеры открыли огонь, выгрызая из стены значительные участки кладки. Саламандра дернулась под моими ногами, когда мы пропахали то, что осталось от стены. Я инстинктивно удержал равновесие, воспитанное почти двумя десятилетиями юргеновского вождения, и поднялся чуть выше, скрывшись за внушающую уверенность туши Болтера. Облаков, сметнувшейся пыли и дроби тяжелого оружия вдалеке было достаточно, чтобы я мог понять. Остальные три группы нашего штурма также не прохлаждались без дела. Как части командиры отрядов совершенно не теряли головы и передавали ровный поток отчетов о своем положении столь же четко и лаконично, как это делали бы гвардейцы. «Второй отряд, продвигаемся вперед. доложил их сержант, и почти сразу же за ним с такими же сообщениями последовали его коллеги из первого и четвёртого. «Сопротивление противника незначительное!» Треск ручного оружия теперь был слышен со стороны дома. Его обитатели отреагировали на неожиданную атаку. «Я отстраненно вычленил звуки стаберного огня и из более резких разрядов лазерных ружей, которые должны были быть на вооружении у СПО, а не их противников». По крайней мере, подтверждался тот факт, что у защитников дома был доступ к незаконному вооружению. Пули забарабанили по броне Саламандры, и я без промедления повел ответный огонь, разнося повернутый к нам фасад дома, в то время как Юрген продолжал двигаться к нему через газон, не менее безокоризненный, чем тот, который мы перепахали в клочки по соседству. Без какого-либо предупреждения одна из химер впереди нас взяла юзом, тормозя, а на ее боку расцвел взрыв, особенно яркий в окутывающем всё постоянном сумраке. Из машины стали вываливаться перепуганные солдаты. Двое из них упали застигнутые целые бури стаберного огня. «Третий отряд! В укрытие, фраквас вас раздели. У меня хватило времени прокричать лишь это, когда Юрген бросил кренящуюся сламандру в резкий левый поворот. Что-то пронеслось едва ли в метре от нас, оставляя за собой дымный след, и разорвалось на остатках садовой стены за нами. «У них ракетные установки!» Передал я по боксу, стараясь навести болтер таким образом, чтобы дать ответный огонь, Совершенно не кстати я подумал, что в данную минуту вполне мог бы ехать в ледяной пик на замечательном неудобном поезде, вместо того, чтобы снова подвергаться смертельной опасности. «Покиньте машины и передвигайтесь вперед пешим ходом!» «Принято!» — отозвался Налион. «Всем отрядам продвигаться вперед перебежками с огнем по противнику!» Часто применяемая тактика пехоты, при которой половина отряда залегает, ведя прикрывающий огонь, в то время как вторая половина продвигается вперед. и затем прикрывает, в свою очередь, продвижение первой половины. Он, надо отдать ему должное, быстро втянулся и полностью владел ситуацией. Йорген, окликнул я. «Видели, откуда ушла ракета?» «Примерно на один час, комиссар!» Ответил он столь спокойно, как будто я спросил его принести добавку танны. Я крутанул закреплённое на выносной консоли орудие в указанную сторону, и у меня внутри все сжалось. Из высоких застекленных арок в первом этаже на нас глядели по меньшей мере два ракетомета и что-то вроде тяжелого стабер на ноги. К моему изрядному удивлению, с ними управлялись молодые женщины, мало что прикрывающие одежды которых не оставляло сомнений относительно их основного рода занятий. Впрочем, занимавшего у них только ночное время. И управлялись немало сноровкой. В любую секунды мы могли повторить судьбу двигавшиеся перед нами химеры, которая в данный момент весело полыхала огнем. «К ближайшему укрытию!» – прорал я, вдавливая спусковой крючок и надеясь, что таким образом хотя бы собью нападавшим прицел на достаточное время, чтобы Юрген увёл он с линии огня. К моему ошламлению он только глубже утопил педаль газа, быстро сближаясь с домом. «Так точно, сэр!» – он врубил смонтированный на переднем щите тяжелый болтер, размазав нескольких воинственных амазонок в неприятные пятна. Прежде чем я смог сообразить, что же он творит... Мы с ревом ворвались в прилегающий к стене дворик, разметав мимоходом какие-то декоративные кусты, и вырезались прямиком в тонкую перегородку из дерева и стекла, за которой заняли позицию нападавшие на нас. Одна из тех, кто не погиб, сразу исчезла под гусеницами с коротко оборвавшимся визгом, и Саламандра наконец ударилась в дальнюю стену роскошно обставленной гостиной, раздавив при этом на куски мраморный камин. «Пятый отряд! За комиссаром!» Паралайл по боксу сержант отряда Варант, если память мне не подвела. Раньше, чем я опомнился, десяток солдат последовал за нашим импровизированным и стремительным прорывом, мимоходом приканчивая оставшихся защитников, что, конечно, сберегло нам нервы и патроны. Уцелевшие солдаты третьего отряда присоединились к ним мгновение спустя, и все они вжидательно уставились в мою сторону.